Глава 4. Золотая Орда Князья думали, что Батый, повоевав, уедет обратно в Азию и займется снова торговлей, но Батый не поехал в Азию, а построил себе сарай и поселился в нем. Князья стали ездить в сарай на поклон. Сначала им это было неприятно. Сидят какие-то халатники, рассказывали князья, а ты им кланяйся. Но с течением времени они привыкли и даже решили, что ездить в сарай выгодно. Поклонишься ниже хану, а он за это тебя наистаршим сделает, а принесешь подарочек и всех твоих врагов в порошок сотрет. Действительно, татары были очень падки на подарки и любили, чтобы им кланялись пониже. Вот что рассказывают про посещение татарского хана Даниилом Галицким. Сначала Даниил хотел свергнуть татарской иго и заменить его папским игом. «Хочу быть католиком», — писал папе Даниил Галицкий. «Спаси меня, от татар, и я со своим народом перейдем в католичество». Папа обрадовался, прислал Даниилу королевскую корону и обещал молиться. К сожалению, татары по своему невежеству больше боялись хорошо вооруженных людей, чем молитов, и иго своего с русских не сняли. Папа стал проповедовать крестовый поход, но и тут тоже не имел успеха. Тогда Даниил сказал «два иго нести не хочу» и написал папе, что раздумал переходить в католичество. — Так отошли королевскую корону, — потребовал папа. — Никакой короны я у вас не брал, — ответил Даниил. — Не знаю даже, про что вы говорите. Так в первый раз папа римский помолился даром. Даниил же стал ездить в Орду. Вот как описывают его первое путешествие. Въехав в сарай, Даниил увидел кумысное заведение. На вывеске были нарисованы кобыла и жеребенок, под которыми красовалась надпись «Батый и сын». Князь понял, что это заведение принадлежит самому хану, и вошел в него. «Даниила», — сказал Батый, — «отчего ты так долго к нам не ехал?» «Не знал, где вы живете», — ответил Даниил. Батый помолчал. «Кумыс пить будешь?» — спросил хан. «Буду», — ответил Даниил. «Врачи велели пить. Если недорого возьмешь, буду тебя пить». Батый подал бутылку кумыса. «У меня лучший кумыс», — похвалил он. «Попьешь его и поправишься». «Пойду теперь к ханше», — сказал Даниил. «Иди», — сказал Батый. Ханша приняла ласково князя, дала поцеловать ручку и с обворожительной улыбкой сказала «Купи, князь, халат». Князь купил несколько халатов и выдал чек на государственный банк. Ханша повертела чек в руках и сказала «Не привыкли мы к этим бумажкам? Лучше уступлю немного, но чтобы на наличные». Князь заплатил наличными. Двадцать пять дней пробыл в Орде Даниил. Здоровьем он очень поправился и халатов накупил тьму, но грусть не сходила у него с лица. «Не люблю татар, даже кумысом угощающих и халаты продающих», — говорил князь. Перед отъездом Батый крикнул ему. «Кланяйся Шахтахтинскому! Что он теперь делает?» «Кажется, в новом времени пишет», — ответил князь. «Кланяйтесь Максудову», — попросила ханша. «Все еще в кадетской фракции? Все еще там». «Бедный», — пожалела ханша. «Я всегда думала, что он карьеры не сделает». Данил Галицкий по приезде домой с горя разбил литовцев и поехал в гости к венгерскому королю. После него князья еще долго продолжали ездить в Батыевский сарай. Татары отлично торговали.